Конечно, он отложил намерение сместить головню младшего, но, разумеется, сохранил лицо. Анисимову в этом помог один номер правды, что вышел вскоре после миновавшей годовщины октября. Положив перед собой газету, он позвонил из своего кабинета директору Кураковки и, проспросив о делах, сказал, «Прочитай внимательно сегодняшнюю правду». «Я ее всегда внимательно читаю». «А что сегодня там?» Сам поймешь, когда посмотришь. Но если желаешь, могу и сейчас удовлетворить твое любопытство. Напечатано постановление Совнаркома о самовольных нарушениях технологического режима в машиностроительной промышленности. В машиностроительной? Не беспокойся, мы тоже тут никуда не денемся. Так процитировать? Пожалуйста, послушаю. Послушай. Внесение изменений в технологический процесс допускается только с разрешения народного комиссара. Уяснил. Это для меня не ново, но есть кое-что и новое. Послушай-ка еще. Невыполнение настоящего постановления рассматривать как уголовное преступление, а директоров главных инженеров и главных технологов заводов допустивших эти нарушения предавать суду. Тебе понятно? Думаю, сможешь догадаться, кем это подписано? Что же, почитаю еще сам. Не только почитай, но и положи под стекло на стол, чтобы время от времени возобновлять в памяти. И продолжай работать. На своей ереси забудь. К чему, однако... Внутреннему взору Анисимова, привалившегося к подушкам больничной кровати, все предстает Петр Головня. Зачем опять и опять вспоминается Сталин? Ну, уме было ведь иное. Как, каким способом узнать истину о своей болезни? И вместе с тем не зря, не зря мысль возвращается к дерзкому директору, если Анисимову Прямо отпущено совсем немного времени, то, то среди прочих дел, которые честь верного слуги государства и партии велит ему закончить, он обязан на что-то решиться и в отношении Петра Головни. Так или иначе, и эту страницу он должен оставить в ажуре. Так чем же, чем же все-таки он болен? Палата Анисимова принадлежала терапевтическому отделению, которым ведал профессор Владимир Петрович Фоменко. Грузный, с большим животом, совсем не похожий на элегантного стройного Соловьева, к тому же еще и бородатый, Владимир Петрович умел соединить твердость, определенность решений с успокоительным ласковым мурлыканьем и обычно снискивал доверие, располагал к себе больного. Прослужив в этой больнице уже почти два десятка лет, Владимир Петрович был в равной степени знаток и своей специальности врача-терапевта, и особенного медицинского дела производства, составившего целые тома, всегда готовые для предъявления любой проверки или следствию. Неписанный закон «Если человек умрет, допустим, пусть умрет по правилам» был вполне усвоен Владимиром Петровичем. Грозы, разражавшиеся в ушедшие времена над врачами, обходили его. Он знал, что коллеги дали ему прозвание «Колобок». Что же он не прочь эдаком виноваться? Не прочь и повторить порой в уме присловие «Колобка» «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от волка ушел, и от тебя, косой, уйду». И вот в какой-то серенький октябрьский денек Бородатый профессор в халате, обрисовывающем богатырские плечи и громадный живот, наведался к Александру Леонтичу. Тот, одетый как на службе, в пиджаке, в свежей белейшей сорочке с накрахмаленным воротничком, сидел за письменным столом над присланными ему газетами Тишландии. Он уже мог, пробыв там полгода, со словарем разбирать текст. «Приятно, Александр Леонтьич, вас видеть за работой» заговорил замурлыкал профессор. Ежели тянет к работе, дело идет, стал быть, к лучшему. Это, по наблюдениям нашего брата-лекаря, практика самый добрый признак.